Время действия – поздний вечер. Место действия – школа Керин, комната общежития. В комнате – Юн Ми и ее соседка. «Почему ты сразу не извинилась?» С жалостью смотря на меня, спрашивает Чу Ин. «С чего вдруг?» – удивляюсь я. «Хотят – получат». Чу Ин в ответ осуждающе качает головой. «Мы с ней беседуем о Батле и о Ам -кис. За время, прошедшее с заключения пари, подробностей мне узнать не удалось. Бегал занятие на занятие. Свободное время появилось лишь только поздно вечером, и я, на ночь глядя, решил таки узнать у своей соседки, старожилки, во что я вляпался на этот раз. Та, вначале, несколько опасливо, но потом, уже с азартом, рассказала мне о текущем положении дел. От нее я узнал, что группа Amkis состоит из пяти парней, которые считаются здесь признанными лидерами и красавчиками. Эти парни уже достаточно взрослые, учатся на втором курсе Кириновского института. Перед этим, закончив школу здесь же, и, якобы, уже имеют то ли контракты, то ли железные договоренности с каким-то известным агентством о своем дебюте. С каким именно, не ясно. Но, опять же, по слухам, это стопроцентно верная инфа. В общем, альфа-самцы для местных школьниц, предмет обожания и рассеиватель мегаватт любви, направляемых в их сторону. Похоже, парни решили сделать карьеру, и на баб время тратить не желают. Сделал я такой для себя вывод из её слов. Всё своё свободное время участники «Ам um вкладывают в творчество, сочиняют песни, делают каверы на чужие хиты и устраивают из всего этого потом концерты, пользующиеся, как уже было неоднократно мне сказано, большой популярностью. Вот в этих красавчиков я и вляпался. Или, может, это ты специально сделала? подозрением смотря на меня, неожиданно спрашивает у меня Чу Ин. «В смысле?» – не понимаю я. «Чтобы стать у них рабыней, ведь тогда ты сможешь всегда быть рядом с ними». «Что за бред?» – поражаюсь я этому извращенному предположению. «С ума сошла такое говорить? Да я их первый раз в жизни вижу». «Ну, не знаю. Но как можно заснуть на концерте? Там же музыка». «Ммм, вот так и заснула». «Если девчонки подумают, что ты это нарочно, тебе будет плохо». Этого тебе не простят. Да что за странные мысли приходят тебе в голову? Возмущаюсь я. Он сам первый подошел. Точнее, как ее там? Йосиль, вот. Она первая начала кричать. Батл, батл. Я-то тут при чем? Я вообще молчала. Лучше тебе было просто попросить прощения. Озабоченно качает головой Чу Ин. Выиграешь ты или проиграешь, для тебя все будет плохо. Вот черт. Не хотел же в эту школу ходить. Нет. Послушал, уши развесил и припёрся. Осёл однозначно. Время действия: следующий день, вторник. Место действия: школа Керин, занятия японского языка. Где ваша новая девочка? Нетерпеливо спрашивает у класса учительница, внешне очень похожая на японку. а вот ты где!» Пробежав взглядом по лицам и остановив его на моем, новом для нее лице, говорит она и предлагает. «Давай знакомиться. Я – госпожа Кейко катикава Я буду учить тебя японскому языку. А ты? Как тебя зовут? Ахатсуни Омени Кокаримасу Катягава Сама. Встав и кланяясь на японский манер, приветствую я учительницу». А потом еще произношу вслед приветствию длинную фразу благодарность за то, что она обратила на меня внимание. Я же собирался после института работать в стране восходящего солнца. Много чего заучил из этикета. Вот и пригодилось. Учительница с неподдельным интересом смотрит на меня. Собственно, как и одноклассники. «Ты жила в Осаке?» – спрашивает меня на японском Катягава сама. «Нет, госпожа!» – тоже на японском, отвечаю я. «Я никогда не жила в Японии». Значит, твой учитель был с севера, делает несколько непонятный для меня вывод и, видимо, заметив мое недоумение, поясняет. У тебя северный диалект произношения. Кто твой учитель? Откуда он? Мой учитель самоучитель, Катигава сама. Самоучитель? Не понимаю, чуть хмурит брови Кейко Катигава. Ты хочешь сказать, что училась сама? Да, госпожа, сама. Катигава сама. Явно не веря моим словам, вглядывается в мое лицо, видно, надеясь разглядеть на нем тень улыбки. «Но как такое может быть?» – спрашивает она, не найдя ее. И поняв, что я отвечаю серьезно. «Выучить язык самостоятельно и получить золотой сертификат, еще не окончив среднюю школу?» «Сенсей, моя семья из небогатых. Приходится рассчитывать только на себя». Чуть пожав плечами, просто объясняю я. «Понимаю». Глядя на меня, задумчиво произносит Кати Гава сама и спрашивает. «Сколько времени ты потратила на это?» «Господин Дон Хю сообщил мне, что у тебя это заняло всего полгода. Это правда?» «Да, где-то так, госпожа, не спорю я с этим». «Пожалуй, это самое удивительное, что мне довелось услышать за свою жизнь о скоростном изучении японского языка. Раз у тебя такие способности, ты не думала о карьере переводчика?» «Думала». Но звезды эстрады зарабатывают больше переводчиков, сенсей. Да, но большой риск быть звездой, юнмитян. Практически все будет зависеть от настроения публики, а не от твоих знаний и умений. А у переводчика всегда будет рис в чашке. Подумай об этом. Да, госпожа, я знаю. Но я все же рискну. Тебе так нужны деньги, юн митян Они всем нужны, категава сама. Чуть слышно вздыхаю я. Учительница опять внимательно смотрит на меня. Кивает. И, перейдя на корейский язык, приказывает мне «Садись». «К сегодняшнему уроку, — говорит она, обращаясь уже к классу, — я просила каждого из вас подготовить несколько стихотворений Хокку. Каждый должен прочитать его вслух и рассказать, о чем это стихотворение». Сноска. Хокку, также известна как хайку, традиционный жанр японской поэзии, представляющий собой трех в 17 слогов. Конец сноски. «Юнмитян, ты подготовилась к уроку?» Снова обращается она ко мне. «Простите, Катигава сама. Только сев, вновь вылезаю я из-за парты и кланяюсь. Я не знала о задании. Я не готова. И что с того, что ты не знала? Неужели ты не знаешь ни одного Хоуку? Как же ты тогда изучала язык? Ведь эти стихи такие красивые!» С легким разочарованием в голосе вопрошает меня похожая любительница японской поэзии Катигава сама. «Как можно было пройти мимо столь прекрасного жемчуга?» «Сенсей, если хотите, я могу прочесть вам Хокку своего сочинения». Немного подумав, предлагаю я. «Своего?» – искренне удивляется учительница. «Ты сочиняешь Хокку?» «Очень необычно для корейской школьницы». «Прошу, прочитай нам, что ты сочинила». Откашлявшись, я декламирую на японском. Паник головой до земли, словно весь мир опрокинут вверх дном, придавленный снегом бамбук. «Это про отца потерявшего сына, сенсей», – поясняю я, постаравшись перед этим как можно красивее прочесть стих великого японского поэта Мацуо Басё. Сэнсэй смотрит на меня во всем глаза. «Еще!» – помолчав, просит она. «Гнездо, покинутое птицей! Как грустно будет мне глядеть на опустелый дом соседа!» Это посвящается другу, который отправляется в путь. Объясняю я содержание стиха и представляю следующее стихотворение. Нахожу свой детский рисунок. Детством пахнуло. Старый рисунок я отыскала, ростки бамбука. Далее стихи Кения Михаила Викторовича. Знойной порою на горной тропе Вдруг охладил мой висок пролетевший валун. Наследный клинок для харакири совсем затупился. Древен мой рот. С неба сверкая летит сюрикен, загадаю желание. Банка с вареньем упала на темя, больно и сладко. Ввели на юнмиян! Жестом останавливая меня, говорит Категава Сама. «Просто великолепно! Поразительно! Но твои стихи полны взрослой мудрости, что очень неожиданно для твоего возраста!» «Спасибо, Юнмиян!» В ответ на японском благодарю учительницу и слушателей. «Замечательно!» – еще раз говорит учительница и добавляет. «Только непонятно, чему я могу научить ученицу, которая сама пишет Хокку?»